Обстоятельства сами дали о себе знать. Граф Алексей Григорьевич Орлов неожиданно прибыл в Венецию. Здесь он встретился с консулом Моруцием, долго беседовал с ним. На следующий день Дмитрий Степанович был поднят ни свет ни заря и вызван в консульский дом. Встретил его Орлов. Наслышан на о ваших успехах, улыбаясь и похлопывая своей широченной ладонью Бортнянского по плечу, проговорил граф. «Видел вас еще мальчиком в опере Альцеста в Санкт-Петербурге». «И Галупия слыхал там же». «Хотелось бы в бытность ныне в Венеции и на концерт лучше попасть, да дела отвлекают. У нас с вами теперь разговор пойдет отнюдь не по музыкальной части». Маруций молчал. Бартнянский со вниманием приготовился слушать командующего российским флотом. «Наслышанный я также продолжал, Орлов, что вы изрядно в языках и многих способны» по-французски, по-итальянски, по-немецки. К тому же латынь и греческий. Да кроме того, репутацию у вас среди здешних и не только здешних музыкантов отменная. Вот посему должен я вас просить о помощи. Не откажите, время обязывает. Конечно, ваше сиятельство. В чем дело состоит? Ныне мы продолжаем нашу кампанию по оказанию помощи восставшим против турок албанским и греческим поселенцам на островах. Кампания эта военная, сами понимаете, желательно наш с вами разговор в секрете содержать. «Чем же я смогу быть полезен?» Удивленно переспросил Бортнянский, глядя на Амаруция. «Вы, именно вы, со своей известностью, со своими знаниями языков поможете мне в ведении переговоров, связанных с военными приготовлениями». «Но я же не дипломат и никогда на подобной службе не состоял». «Знаю, я тоже не дипломат, тем более не адмирал. Однако и флотом командую, и противотурок веду большую дипломатию». «Без этого нынче войну не выиграть. А повстанцы, наши союзники, от согласия с ними зависит весь успех дела. Мы переговорами, адмирал Грейк кораблями до да пушками, вот, глядишь, и конец турецкому султану». Граф рассмеялся, а затем уже серьезно продолжил. «Важна сия компания, очень важна. Вы уже слышали что-нибудь об Антонио Джикке? Это сын некоего командира македонского полка из Неаполя. Кажется, он сражается на стороне повстанцев». «Да, так». Не столь давно обратился он к нам через флорентийскую газету с призывом оказать помощь оставшим грекам, после чего небезызвестный, видимо, вам публициздешний Марио Пагано написал на мое имя открытое письмо. Обратился уж больно в Велеричиева графу Алексею Орлову, бессмертному мужу, главнокомандующему победоносным русским флотом, находящимся в экспедиции в Средиземном море а затем Джикасе перешел к нам на службу. И вот он уже полномочный депутат от албанской нации, ответственный за набор в российскую службу особенного албанского легиона. Командовать сим-легионом предполагаю назначить Сергея Григорьевича домашнего. Но чтобы успешно набор его закончить, надо бы еще на свою сторону правление местное на островах переманить, доказать им важность дела, убедить в возможной победе, В том-то ваша задача, как дипломата, и заключаться будет. Бортнянский задумался. Долго не отвечал. Ну что, Дмитрий Степанович, прервал молчание Маруций. Непривычное дело военная служба. Отчего же мы, с казаков, батька мой всегда меня в войска прочил. Да не мог я предположить, что так-то вот буду воевать, без шпаги и пистолетов. Помощь нужна ваша. Считаете, что вы на моей службе? Сказал Орлов. А как же музыкальные занятия? «Пока повремените. Голуппию мы найдем, что сказать. Отправляться же придется вместе со мною немедля. Выезжаем послезавтра». Через день Бортнянский выехал в свите графа Алексея Орлова на секретные переговоры к союзным повстанцам. Сколько времени бывал он на островах? Где и с кем встречался? О чем говорил и договаривался? В какие переделки попадал? Когда возвратился назад в Венецию? Сколько раз ездил? Ответов на эти вопросы не сыскать, ибо дело, как уже говорилось, вершилось под великим секретом. Бумаг не велось а очевидцы молчали. Не любил говорить на эту тему и Дмитрий Степанович. И в Италии, и затем много позднее дома, в России. Лишь почти три десятилетия спустя однажды в одной из служебных бумаг он впервые запишет, Во время шествия флота в архипелаг часто был употребляем главнокомандующим Онова графом Орловым в бытность его в Венеции для переговоров с греками, албанцами и другими народами касательно довоенных приготовлений с великой опасностью от тамошнего правления. Какова была мера сей великой опасности и как измерить ее в военное время? Результаты же действий русского корпуса известны. Многие острова освободились от турецкого ига. Одна из итальянских газет того времени писала, граф Орлов очень доволен тем воодушевлением, с каким греки способствовали своему освобождению. Газета отмечала также, что русские пробудили огромное воодушевление и стремление греков тотчас же уничтожить все полумесяцы и поднять на их месте кресты и русских орлов. Когда